Глава девятая. Первый кирпич в фундаменте известности. Ты прекрасно понимаешь суть метода, но кое-что нуждается в корректировке. Стоит учитывать, что объять все свои 10 метров ты не сможешь. И уж тем более тебе не удастся расширить зону перехвата еще дальше, по мере того, как ты будешь развивать свои способности. Начни с двух-трех метров. А после, когда твоя защита станет абсолютной, начни расширять получившуюся сферу. Комментарии Синицына не мешали, но настраивали на нужный лад, подталкивая в правильном направлении. По крайней мере, он считал, что в правильном. Ведь сейчас сходу добиться идеального результата у меня не получилось, что-то мешало, и вместо желаемой сферы в 10 метров радиусом У меня получалось создать только трехметровую, и то местами сквозь нее спокойно проходили воздействия наставника, которому, казалось, очень нравилось ввергать меня в уныние. Но я старался изо всех сил, напрягался как мог и не слишком злоупотреблял ускорением сознания, разумно полагая, что если у других псионов защита работает и без замедления времени, то и я должен сначала научиться так же. — Три метра — это слишком мало. Полностью погасить ту же плазму или остановить снаряды любой природы будет проще, если сфера будет больше. А начать с малого, чтобы потом переучиваться. Я резко расширил сферу контроля до пяти с половиной метров, перехватив и нейтрализовав все кинетические толчки — которые должны были пройти через мою территорию. Это далось непросто. Но я справился. Это вообще стоит того? Замахиваясь на большее, ты остаешься ни с чем в моменте, понимаешь? Дима задумался на секунду, явно вспомнив, как я только что изменил размеры своей сферы и все равно справился. По крайней мере, у большинства это так. Я буду только рад если ты сможешь свободно манипулировать областью контроля. Но не перегибай палку. А на сегодня лучше закончить. Я кивнул, обратной стороной ладони размазав по лбу пот. Наконец-то пришло понимание того, что крошечные душевые у полигонов в стенах Академии не блажь, а необходимость. Да и новая одежка сразу в дело пойдет. Удачно получилось, но в следующий раз лучше озаботиться сменкой. «Нет, с моей физической формой надо что-то делать. Если в реальном бою мне придется скакать так же...» «Скакать придется еще активнее!» Блондин оскалился во все тридцать два. «Завтра в двенадцать часов на полигоне Гамма-2 будут проводить учебные бои. Хоть там никто и не сражается по-настоящему, но кое-что почерпнуть сможешь». «Может, поймешь, к чему стремиться и чего ожидать от потенциального недруга, бросившего тебе вызов на учебную дуэль?» Я кивнул, разблокировав дверь, и застыл на пороге одной из трех душевых. «Может, есть что-то, что ты можешь мне посоветовать?» «Не занимайся херней, вкладывайся в учебу, и все будет. Не сразу, но со временем точно. И поменьше бегай за девками!» Синецен хохотнул, обошел меня по широкой дуге, махнул рукой и скрылся на лестнице. Ему мыться было не надо. В отличие от вашего покорного слуги, он не скакал четыре часа, как ужаленная взад белка, а просто стоял на месте, всячески надо мной издеваясь. Телекинез на самом деле оказался очень многогранным оружием. И способы его применения варьировались от банального кинетического толчка до формирования натуральных вихрей и безвоздушных областей безо всякой аэрокинетики. Последнее я честным способом так и не законтрил, нагнав себе атмосферу напрямую. Что тут скажешь? Только то, что я могу себе такое позволить, в отличие от всех остальных неуниверсальных псионов. На душ у меня ушло с десяток минут, и половину этого времени я медитировал, глядя на встроенный в стену шкафчик с одноразовыми принадлежностями и пузырьками, раздумывал о том, насколько, оказывается, все может быть продумано в учебных заведениях наивысшего уровня. Тут даже раздолбай, похоже, никогда не окажется в ситуации, где ему чего-то не недостает. Разве что следующий по пятам прислуги не хватает, но это был бы откровенный перебор. Совсем скоро я, посвежевший в обоих смыслах, уже вышагивал по академии, параллельно по памяти набирая номер своей новой знакомой. И до сих пор не определившись с тем, что именно я хочу получить от этой встречи. Проводить и проследить, чтобы до нее никто не докопался?» Если не заниматься этим ежедневно, то смысла будет хрен да маленько, простите за мой французский. А репутации, способной одним только моим появлением рядом с Алексеевой отводить от нее всех скотов, у меня пока как бы и нет. Но она нужна, и она появится, стоит только первым конфликтом завершиться в мою пользу. Главное, чтобы противником не оказались детишки, которых тут полно, да девушки, наказывать которых будет как-то некрасиво. Псионика псионикой, но слабый пол остается слабым независимо ни от чего. Ну а со всеми остальными я или совладаю, или огребу и получу дополнительную мотивацию к самосовершенствованию. И второй вариант я, если быть честным, считал крайне маловероятным. Не потому, что я птица ого го го какого высокого полета, нет. Просто по-настоящему сильный псион не будет заниматься такой фигней. Делать сильнейшим больше нечего, что ли. Вот и я думал, что очень даже есть. И гоняться за опасающейся им ответить девушкой они не будут. А с остальными можно и поговорить, пользуясь превосходством в голой силе. Цинично. Так и мы не в сказке, где главный герой обязан быть слабее тех, на кого он лезет ради торжества добра и справедливости. Ксения. Привет, это Артур. Не отвлекаю. Забавно было бы. Дай мне, девушка, прошлым вечером чужой номер. Но вот из динамика раздался знакомый голос, и вся интрига смылась в унитаз. Привет. Артур, не отвлекаешь. Я как раз закончила с занятиями. Где встретимся, я окончательно уверился в том, что хочу ее просто проводить, проследив за тем, что вчерашние дегенераты не решатся на повторение своего подвига. Ни к чему сейчас городить что-то сверх того. Как насчет главного холла? Идет пять минут и я буду на месте. Тебя когда ждать? Я почти там. Этот ответ уже прозвучал чуточку увереннее, чем прошлый. Прогресс. — Наверное, буду там даже раньше тебя. — Только не потеряйся, скоро буду. — Угу. Трубку девушка повесила первой, и я, телекинезом вернув новенький телефон в карман брюк, устремился в обозначенное место. Вопреки тому, что сама академия занимала не один десяток зданий, разбросанных по огромной территории, пока все мои активности располагались в одном, самом главном дворце, который безостановочно радовал меня чем-то новым и интересным. Где-то коридоры украшали бесчисленные портреты видных деятелей прошлого и настоящего, где-то в нишах стен возвышались мраморные статуи, а где-то куполообразный потолок представлял собой сложнейшую мозаику, меняющуюся в лучах закатного солнца за счет одних лишь теней. Люди умели строить с размахом, а у некоторых это получалось даже слишком хорошо. Была бы только возможность ни в чем себя не ограничивать. Здесь же архитекторам предоставили полный карт-бланш с минимумом ограничений, которые, возможно, и ограничениями-то не были. И результатом их трудов я наслаждался вновь и вновь, открывая для себя что-то новое в необъятной громадине центрального здания Академии. Беловолосую макушку я выцепил взглядом спустя три минуты, едва ступив под своды главного холла, могущего похвастаться резными колоннами и куполом под потолком, к которому стекались угловатые, образующие преинтереснейшие узоры балки. Ксения Алексеева стояла у стены, прижимала к груди черно-кожаный портфель и задумчиво смотрела в потолок. Туда, где фреска изображала ныне царствующего императора Алексея II в окружении глав преданнейших родов. Тогда и только тогда я заметил темное, подготовленное к реставрации пятно в форме человеческого силуэта, которая, похоже, появилась на полотне относительно недавно, и гадать, кто же этот таинственный стертый, мне не пришлось. Маневрируя в толпе, я мягко спроецировал на девушку желание посмотреть в мою сторону и помахал ей рукой, когда она оторвала взгляд от изображенного на дереве болезненного напоминания обо всем произошедшем. Притом внимание на меня обратила не только Ксения, но и вчерашняя стайка шакалов, отирающихся рядом и, очевидно, поджидающих свою жертву. Но последних я решил пока проигнорировать, развернув, впрочем, защитное поле до приемлемого минимума радиусом в три с половиной метра. Снующие в нем студенты не мешали, так как никакой автоматикой тут и не пахло. Сугубо область, которую я держал телекинезом, и мог в любой момент воздействовать на что-либо внутри нее. Спросите, при чем здесь тогда телепатия, о которой говорил Синицын? Тут все просто. Организация и скорость сознания в таком методе защиты были слабым звеном. Простой телекинетик мог и не среагировать на, скажем, плазменный жгут или банальную пулю, Который его решит попочивать условный противник. А вот если этот псион умелый телепат, тут появлялись варианты, так скажем. Ксения долго ждала. Я демонстративно ухмыльнулся отнюдь не в сторону девушки, прищурившись и мазнув взглядом, по собравшимся парням, резко потерявшим только что переполнявший их гонор. Память, конечно, убедала к так себе. Нет. Лицо девушки тронула слабая улыбка. Она хотела спросить что-то еще, но я не дал, вставив свое веское и, безусловно, громкое слово поперек. Ну ладно, фразу, не придирайтесь. Пойдем, а то, похоже, тут до многих очень плохо доходит. Хотелось бы верить в то, что моего повторного появления и недвусмысленной угрозы будет достаточно, но по прошествии минуты. Шесть высоковозрастных дебилушек, не могу воспринимать их иначе, уже шествовали в полусотни метров позади нас. Что ж, значит в действие вступает вариант номер два, в котором я использую ситуацию для того, чтобы начать создавать себе какую-нибудь репутацию достаточно сильного, хоть и неопытного псиона. Но в этот раз нужны свидетели и, как минимум, некое подобие боя, а не тихое устранение под покровом вечернего сумрака. Проблемы в обоих случаях будут одинаковые, а так может получиться что-то дельное. — Хотите что-то спросить? — вперед выступил главарь, сжавший кулаки и очень по-доброму на меня уставившийся. От такого потока любви и доброжелательности человек со слабым сердцем, может, и коньки бы отбросил. «Ты вчера ударил нам спину, как крыса. Сегодня мы хотим реванша». Ускорение работы сознания позволило мне более-менее сносно моделировать некое подобие естественных реакций, которые были нужны именно мне и попутно пользоваться своими способностями. Так что выбрать из расходящихся по домам студентов тех, что поприличнее, и спроецировать на них слабенькое желание посмотреть на нашу постановку оказалось проще простого. А потом я издевательски заржал. Орлы уверены, что, издеваясь в шестером над девчонкой, которая самому низкому из вас по плечо, вы вправе вякать что-то про крыс? К нам уже было приковано полтора десятка взглядов, и зрители все пребывали. Осталось только обставить все таким образом, чтобы мой уговор с Хельгой пострадал не слишком сильно. А то пока она там родит и скажет, где и когда мы начнем запланированный фарс, я уже успею славу бабника сыскать. Я вчера сделал вам замечание на этот счет, но что я вижу сегодня? Вы снова ее караулите? Даром, что еще друзей не позвали. Больше не на ком самоутвердиться? Или нормальные оппоненты вас уже за равных не считают? Вот что я называю первозданными яростью и гневом. С их лиц или морд? Можно прямо сейчас статую лепить. Очень реалистично получится. И я, получается, был прав, говоря о том, что никого, кроме опасающейся давать им сдачи девушке, они себе в соперники найти не смогли. Такая себе будет слава, конечно, но если соответствующим образом подать... Хельга мне еще спасибо скажет и вряд ли вспомнит о спровоцировавшей конфликт причине. Один на один, но без этих твоих ментальных штучек. Пойдет? А мне-то какая хрен разница? «Условия победы, направление, подавление чужой манипуляции!» Рыжий оскалился так, словно я угодил в ловушку. Ну, не мудрено, что он так считает, ведь фактически он уже видел в моем исполнении телекинез и телепатию. Третье направление — редкость, и шансы на то, что я уже сейчас дам заднюю, в его глазах крайне велики. «Пирокинез!» Одно радует – ему хватило интеллекта не предлагать честную драку, в которой убить друг друга, как на асфальт плюнуть. А о методах состязаний между псионами в целом и студентами в частности я уже был наслышан, как от Синицына, который на данный момент для моего образования сделал больше, чем кто-либо еще, так и из буклетика, изученного в библиотеке. Я демонстративно огляделся а после также демонстративно, жестами попросил ближайших зрителей набрать дистанцию. Из-под контроля ничего выйти не должно, да и в случае чего я смогу остановить все, что планировал сейчас создавать, но мало ли. Предлагаю поддерживать и подавлять сферы низкотемпературной плазмы радиусом в, скажем, метр. Методы подавления любые, кроме причинения вреда напрямую сказал и создал над собой соответствующую сферу, удерживая ту под своим полным контролем и не позволяя ей нагревать воздух вокруг. На лице рыжего не дрогнул ни один мускул, но вот глаза опасно сузились. Он напрягся и за пару секунд повторил то, что я сделал моментально. Я еще раз огляделся убедился в том, что преподаватели в радиусе видимости присутствуют, за всем наблюдают, но не вмешиваются. И только тогда взглядом выхватил темноволосого студента с темно-алым медальоном с интересом, взирающим на поле боя. — Проведете отсчет, и судьей выступлю, если необходимо, — хмыкнул тот, подойдя поближе и заняв позицию, на плюс-минус одинаковом расстоянии от нас обоих. Стороны готовы. Что я, что мой оппонент синхронно кивнули. Отлично. Начинайте на счет три. Раз, два. Но разве могло быть иначе? Естественно, Рыжий начал чуть раньше. Но его манипуляции не имели внешних проявлений. И так просто обнаружить их было едва ли возможно. Он всего-то начал продавливать мою волю, намереваясь быстро и решительно повредить сферу цель, вырвав тем самым себе победу. Но натолкнулся на мою непроницаемую защиту. Хорошо быть аномально способным псионом. Три. Но вот прозвучала команда, и я, по-злодейски ухмыльнувшись, вытянул вперед правую руку, памятуя о том, что большинству псионов жесты нехило помогают в таком непростом деле, как воплощение требований их разума в материи. Мне-то все равно, но почему бы не создать видимость, досчитав до семи тогда, когда можешь, и до сотни? Я воплотил простейшую манипуляцию из области криокинеза, буквально прямое охлаждение конкретной области предмета или существа. Другого псиона так заморозить вряд ли получится, но сферу средней паршивости студента, отвлекшегося на прямое подавление мишени, целостность его плазменного шара нарушилась уже в последующие полсекунды, но мой холод не позволил случиться чему-то плохому. Видимое даже невооруженным глазом волна осыпающихся льдинок захлопнула челюсти прямо над головой опешившего хулигана и из вороха пара на него пролился кратковременный тропический дождик. Теплый, а то и обжигающий, но он сам дурак. Кто вешает мишень над головой, когда даже в кратком, вроде мною прочитанного, руководстве по таким вот соревнованиям прямым текстом говорится о том, что сферу, цилиндр или что ты там создал, нужно размещать как можно дальше от себя. И исключения из этого правила крайне редки. Я, восхищаясь собственной коварностью, выборочно усилил эмоции Рыжего. — Пусть утопает стыде и страхи за свое имя, — заслужил скотина такая. — А если еще и подбросить Поленьев в топку? — Браво! Ты продержался 9 десятых секунды! — Вот теперь результат идеальный. Слегка сбавил накал Чтоб он ненароком не самоликвидировался, и оставил всякие попытки дальнейшего вмешательства в его эмоциональный фон. И так уже наворотил того, что по-хорошему надо сначала тестировать на крысах. Ты, переведенный студент, задал вопрос судья, уже совсем по-другому на меня посмотревший. Не поверишь, но я новенький. Вчера провел первый день в этих стенах, позавчера пробудился Артур Геслер. Предвосхитить вопрос собеседника оказалось проще простого, так как тот и не думал закрывать свой разум, а ощущал он удивление, эмоционируя неким намерением предложить, пригласить, высказать. — Игорь Трубецкий, студент второго ранга квалификации, — короткий кивок, на который я ответил зеркально, — могу помочь тебе освоиться. Такие, как ты, академии очень и очень нужны. Увы. — Меня курирует Виктор Васильевич, и его же приказом за мной уже присматривают. Не круглосуточно, конечно, иначе оказался бы я здесь. Я коротко рассмеялся и, на удивление, адекватный парень меня поддержал. Даже не обиделся ни разу, но я все равно решил сгладить углы. Но против новых товарищей я ничего не имею, так что если представится случай... Дела и короткий взгляд на Ксению. Волна сожаления и щепотка желания помочь, которая была тут же прямо с корнем выкорчевана. Если что, меня можно найти на внеклассных занятиях по боевому фотокинезу. И поздравляю с победой, это было быстро, хоть и не очень зрелищно. Ну, насчет зрелищности я бы поспорил. К этому моменту Рыжего и его шайки уже след простыл, так что я спокойно развернулся, подмигнул спасенной от дракона принцессе, легонько развернул ее и слабеньким толчком инициировал начало движения. Задерживаться здесь дольше необходимого, без конкретного понимания, что и кому лучше говорить, я не хотел. Тем более Ксения явно хотела что-то сказать, но молчала до тех пор, пока мы не отошли подальше ото всех остальных студентов. — Спасибо.